Глава 52. Страшно, но надо. Алиса. Я безумно переживала. Не знала, как Керриан отреагирует, но и дальше молчать про своё попаданство я не могла. Наши отношения перешли на новый уровень, и близость здесь была ни при чём. И не те, которые стояли на наших шеях, а я сейчас про те, которые украшали запястье моё и Керриана. Как только мы смогли перевести дыхание этой ночью, то я сразу заметила едва приметное жжение на руке. И, как оказалось, оно возникло не просто так. Ведь ваты почти невидимый узор переливался всеми цветами радуги, приводя в шок. Но это только меня. Керриан, заметив у себя такой же, обрадовался, словно мальчишка. Позже выяснилось, что это метка истинности, которая всем в открытую говорила, что мы целованы самими богами. Для меня это было чем-то немыслимым. Но, наблюдая счастливую моську боевика, который тут же кинулся меня тискать, я растаяла и откинула все тревоги на задний план. После этой ночи Кер открылся для меня совершенно другим, чутким, заботливым. Он стал серьёзней, что ли. Будто осознавал, что теперь на его плечах лежит ответственность за нас. Ведь он всё-таки мужчина. Пусть мы с ним ещё не успели толком узнать друг друга. Близость тел не в счёт. Но мне не составило труда определить, что боевик встревожен, что он терзает себя чем-то. Но говорить о своих переживаниях пока не решается. Не стала давить на него и вытягивать клещами интересующую информацию. Керриан должен повидать мне обо всём сам. Боялась до ужаса. Ведь и намерянки в этом мире сродни чуме. Да и моя предшественница показала себя во всей красе. Не чтобы помочь нуждающимся. Так она жила в своё удовольствие, играя с жителями этого мира словно игрушками. А ведь она могла многое. Да что там многое. Почти всё. Переживания своего мужчины я восприняла спокойно. Лично для меня это не было чем-то из ряда вон выходящим. Даже если бы у меня не было дома, которой милиса всегда владела, как оказалось, и даже если бы мой дар не мог воссоздавать вещи, то всё равно я бы не расстроилась. Мы молоды, сильны, здоровы, заработаем. Какие наши годы? Составишь мне компанию? Посмотрела в глаза напряжённому Керу. Ведь я создавала портал без палочки что для первокурсника Академии просто невыполнимо. Да и не в палочке было дело. Просто всем известно, что у Мэл слабый дар, а здесь — портал. Шагнув в гостиную моего дома, повернулась к светящемуся пятну, которая специально пока не закрывала, надеясь, что Кер пойдёт за мной следом. Не была я настроена сейчас на разглядывание своей собственности, даже на убранство комнаты не обратила внимания. Все мои мысли занимал предстоящий разговор. Доли секунды тянулись словно часы, а я всё смотрела на портал, надеясь всем сердцем, что Кириан меня не бросит. Миг, вспышка от перемещения, и вот я смотрю в глаза боевика, который настороженно разглядывал всё по сторонам. «Я даже не знаю, как правильно задать вопрос», — начал он. «Теперь настал мой черед переживать и верить, что ты воспримешь услышанное спокойно». Нервно передёрнула плечами, так и продолжая стоять на месте. Но портал всё же закрыла. Мало ли, кто к нам надумает присоединиться. «Давай без нагнетаний. Просто скажи мне, как ты научилась создавать портал без палочки? Про твой небольшой резерв я молчу. Просто при желании его можно расширить». Немного подумав, ответила. «Я могу создавать всё, что захочу. Кроме чего-то живого». «Кроме чего-то живого», — кивнул Кер, повторяя и набирая полную грудь воздуха. «И что, например?» Незамедлительно вытянула руку, поворачивая её ладонью вверх, и пожелала золотой слиток, который не заставил себя долго ждать. От увиденного кериан нервно взлохматил волосы, смотря на меня с тревогой. «В нашем мире нет такой магии», — произнес он. Видела, как тело боевика напряглось, словно перед броском, и чувствовала, что моё сердце от его реакции рвётся на части, потому что ураган, крутящийся в его взгляде, не предвещал ничего хорошего. «Теперь есть», — ответила невозмутимо, моля богов, чтобы он меня понял, чтобы не отказался и не предал. «Я просто этого не переживу». «И как давно она есть?» Голос Керриана заставлял кровь в венах бежать быстрее. «Чуть больше недели». «Лиса», — произнёс зеленоглазый, набирая полную грудь воздуха. «Или не лиса?» «Боги, скажи, что ты лиса», — взмолился Кер, смотря на меня так словно я больна чем-то неизлечимым. Я есть Лиса. Понимала, что вот он момент истины, что ещё немного, и всё станет на свои места. Либо я обрету надёжную защиту, либо лютого врага и скитания по всему свету, прячась от городской стражи, которая будет вылавливать попаданку. Только не милиса, Моё имя Алиса Керриан. И я пришла из другого мира.